часть 2 бал у нас теперь не то в предмете мы лучше поспешим на бал куда стремимглав в ямской карете уж мой онегин поскакал перед померкшими домами вдоль сонной улицы рядами двойные фонари карета веселый изливают свет вот наш герой подъехал к сеням швейцары мимо он стрелой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 Их роль существенно отличалась как от функций танцев в народном быту того времени, так и от современной. В жизни русского столичного дворянина 18-го начала 19-го века время разделялось на две половины. Пребывание дома было посвящено семейным и хозяйственным заботам. Здесь дворянин выступал как частное лицо. Другую половину занимала служба, военная или статская в которой дворянин выступал как верно подданный, служа государю и государству, как представитель дворянства перед лицом других сословий. Противопоставление этих двух форм поведения снималось в день собрания, на балу или званом вечере. Здесь реализовывалась общественная жизнь дворянина. Он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый человек на государственной службе, Он был дворянин в дворянском собрании, человек своего сословия среди своих. Таким образом, бал оказывался с одной стороны сферой противоположной службы, областью непринужденного общения, светского отдыха, местом, где границы служебной иерархии ослаблялись. Присутствие дам, танцы, нормы светского общения вводили в неслужебные ценностные критерии. И юный поручик, ловко танцующий, умеющий смешить дам, мог почувствовать себя выше стареющего, побывавшего в сражениях полковника. С другой стороны, бал был областью общественного представительства, формой социальной организации, одной из немногих форм, дозволенного в России той поры коллективного быта. В этом смысле светская жизнь — получала ценность общественного дела. Характерен ответ Екатерины Второй на вопрос Фону Визина. чего у нас не стыдно не делать ничего? В обществе жить не есть не делать ничего». Со времени Петровских ассамблей остро встал вопрос и об организационных формах светской жизни. Формы отдыха, общения молодежи, календарного ритуала – бывшие в основном общими и для народной, и для боярской дворянской среды, должны были уступить место специфической дворянской структуре быта. Внутренняя организация бала делалась задачей исключительной культурной важности, так как была призвана дать формы общению кавалеров и дам определить тип социального поведения внутри дворянской культуры. Это повлекло за собой ритуализацию бала, создание строгой последовательности частей, выделение устойчивых и обязательных элементов. Возникала грамматика балла а сам он складывался в некоторое целостное театрализованное представление, в котором каждому элементу, от входа в залу до разъезда, соответствовали типовые эмоции, фиксированные значения стиля поведения. Однако строгий ритуал, приближавший бал к параду, делал тем более значимыми возможные отступления, бальные вольности, которые композиционно возрастали к его финалу, строя бал как борение порядка и свободы. Основным элементом бала как общественно-эстетического действа были танцы. Они служили организующим стержнем вечера, задавали тип и стиль беседы. Мазурочная болтовня требовала поверхностных, неглубоких тем, но также занимательности и остроты разговоры способности к быстрому эпиграмматическому ответу. Бальный разговор был далек от той игры интеллектуальных сил увлекательного разговора высшей образованности. Пушкин 8.1.151, который культивировался в литературных салонах Парижа в восемнадцатом столетии, и на отсутствие которого в России жаловался Пушкин. Тем не менее, он имел свою прелесть, оживленный, свободу и непринужденность беседы между мужчиной и женщиной, которые оказывались одновременно и в центре шумного празднества, и в невозможной в других обстоятельствах близости. Вернее, нет места для признаний. Обучение танцам начиналось рано, с 5 шести лет. Так, например, Пушкин начал учиться танцам уже в 1808 году. До лета 1811 года он с сестрой посещал танцевальные вечера у Трубецких, Бутурлиных и Сушковых, а по четвергам – детские балы у московского танцмейстера Йогеля. Балы у Йогеля описаны в воспоминаниях балетмейстера А.П. Глушковского. Раннее обучение танцам было мучительным и напоминало жесткую тренировку спортсмена или обучение рекрута усердным фельдфеблем. Составитель правил, изданных в 1825 году, Эл Петровский, сам опытный танцмейстер, так описывает некоторые приемы первоначального обучения, осуждая при этом не саму методу, а лишь ее слишком жесткое применение. Учитель должен обращать внимание на то, чтобы учащиеся от сильного напряжения не потерпели в здоровье. Некто рассказывал мне, что учитель его почитал непременным правилом, чтобы ученик, несмотря на природную неспособность, держал ноги в бок подобно ему в параллельной линии. Как ученик имел 22 года, рост довольно порядочный и ноги немалые, притом неисправные то учитель, не могши сам ничего сделать, за задолг употребить четырех человек, из коих два выворачивали ноги, а два держали колено. Сколько сей не кричал, те лишь смеялись и о боли слышать не хотели, пока, наконец, не треснуло в ноге, и тогда мучители оставили его. Я почул задолго рассказать сей случай для предостережения других. Неизвестно, кто выдумал станки для ног и станки на винтах для ног колена-спины. Изобретение очень хорошее, однако и оно может сделаться небезвредным от лишнего напряжения. Длительная тренировка придавала молодому человеку не только ловкость во время танцев, но и уверенность в движениях, свободу и непринужденность в постановке фигуры, что определенным образом влияло и на психический строй человек. В условном мире советского общения он чувствовал себя уверенно и свободно, как опытный актер на сцене. Изящество, сказывающееся в точности движений, являлось признаком хорошего воспитания. Лев Николаевич Толстой, описывая в романе «Декабристы», вернувшуюся из Сибири жену декабриста, Подчеркивает, что, несмотря на долгие годы, проведенные ею в тяжелейших условиях добровольного изгнания, нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась или забыла бы высморкаться, этого не могло с ней случиться это было физически невозможно. Отчего это так было, не знаю, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом. Характерно, что способность споткнуться здесь связывается не с внешними условиями, а с характером и воспитанием человека. Душевное и физическое изящество связаны и исключает возможность неточных или некрасивых движений и жестов. Аристократической простоте движений людей хорошего общества и в жизни, и в литературе противостоит скованность или излишняя развязанность, Результат борьбы с собственной застенчивостью жестов разночился. Яркий пример этого сохранили мемуары Герцена. По воспоминаниям Герцена, Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе. герце описывает характерный случай на одном из литературных вечеров у князя В.Ф. Адоевского. Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимающим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником третьего отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два-три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать. Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жонку, комите когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему. Он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский в белых форменных штанах с золотым позументом сел наискость против него. Долго терпел Белинский, но и не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол. Стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул на зим. Бутылка Бердо присерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил красное вино струилось по его гвалт Слуга бросился с салфеткой доморать вином остальную часть панталон. Другой подбирал разбитые рюмки. Во время этой суматохи Белинский исчез и близкий к кончине пешком прибежал домой. Бал в начале девятнадцатого века начинался польским полонезом, который в торжественной функции первого танца сменил Минуэт. Минуэт отошел в прошлое вместе с королевской Францией со времени перемен последовавших у европейцев как в одежде так и в образе мыслей явились новости и в танцах и тогда польской который имеет более свободы и танцуется неопределенным числом пар а потому освобождает от излишней и строгий выдержки свойствеенными ноэту занял место первоначального танца С полонезом можно, вероятно, связать не невключенную в окончательный текст Евгения Онегина, страфу восьмой главы, войдящую в сцену петербургского бала великую княгиню Александру Федоровну, будущую императрицу. Ее Пушкин именует «Лаллой рук» по маскарадному костюму героини поэмы М. Туре, который она надела во время маскарада в Берлине. После стихотворения Жуковского «Лалла Рук» имя это стало поэтическим прозванием Александры Федоровны. «И в зале яркой и богатый когда в умолкший тесный круг, подобно лилии крылатой, колеблясь входит Лалла Рук, и над поникшую толпою сияет царственной главою, и тихо вьется и скользит звезда Харита-меж-Харит, И взор смешенных поколений стремится ревностью горя то на нее, то на царя. а Для них без глаз один Евгений, одной Татьяной поражен, одну Татьяну, видит он. Пушкин, 6, 637. Белл не фигурирует у Пушкина как официально парадное торжество, и поэтому полонез не упомянут. В «Войне и мире» Толстой, описывая первый балл наташи противопоставит полонез, который открывает государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома. За ним шли хозяин с м а Нарышкиной. Примечание – а Нарышкина любовница, а не жена императора. Поэтому не может открывать балл в первой паре. У Пушкина же Лала Рук идет в первой паре с Александром Первым. Конец примечания. Потом министры, разные генералы, второму танцу вальсу, который становится моментом торжества Наташ. Второй бальный танец вальс, Пушкин, характеризовал его так. «Однообразный и безумный, как и вихарь жизни молодой, Кружится вальса вихарь шумный, Чита мелькает за читой». Эпитеты «однообразный и безумный» имеют не только эмоциональный смысл, Однообразный, поскольку, в отличие от мазурки, в которой в ту пору огромную роль играли сольные танцы и изобретение новых фигур, и уж тем более от танца игры Катильона, вальс состоял из одних и тех же постоянно повторяющихся движений. Ощущение однообразия усиливалось также тем, что в это время вальс танцевали в два, а не в три па, как сейчас. Определение вальса как «безумного» имеет другой смысл. Вальс, несмотря на всеобщее распространение, Эл Петровский считает, что излишне было бы описывать, каким образом вальс вообще танцуется, ибо нет почти ни одного человека, который бы сам не танцевал его или не видел, как танцуется Пользовался в 1820-е годы репутацией непристойного или, по крайней мере, излишне вольного танца. Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особые обоего пола, требует надлежащей осторожности, чтобы танцевали не слишком близко друг другу, что оскорбляло бы приличие». Еще определение писала Жан-Лис в критическом и систематическом словаре «Придворного этикета». Молодая особа, легко одетая, бросается в руки молодого человека, который ее прижимает к своей груди, который ее увлекает с такой стремительностью, что сердце ее невольно начинает стучать, а голова идет кругом. Вот что такое этот вальс. Современная молодежь настолько естественна, что, ставя ни во что утонченность, она с прославляемыми простотой и страстностью танцует вальсы. Не только скучная моралистка Жан Лис, но и пламенный Вертер Геоте считал вальс танцем настолько интимным, что клялся, что не позволит своей будущей жене танцевать его ни с кем, кроме себя. Вальс создавал для нежных объяснений особенно удобный обстановок. Близость танцующих способствовала интимности, а соприкосновение рук позволяло передавать записки. Вальс танцевали долго.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 Вы также, маменьки, построже, за дочерями смотрите вслед. Держите прямо свой лорнет. Однако слова Жан-Лис интересны еще и в другом отношении. Вальс противопоставляется классическим танцам, как романтический, страстный, безумный, опасный и близкий к природе. Он противостоит этикетным танцам старого времени. Простонародность вальса ощущалась острая. Вьеннер вальс, состоящий из двух шагов, которые заключаются в том, чтобы ступать на правой да на левой ноге, и притом так скоро, как шаленый танцевали, после чего предоставляю суждению читателя, соответствует ли он благородному собранию или какому другому. Вальс был допущен на балы Европы как дань новому времени. Это был танец модный и молодежный. Последовательность танцев во время бала образовывала динамическую композицию. Каждый танец, имеющий свои интонации и темп, задавал определенный стиль не только движений, но и разговора. Для того, чтобы понять сущность бала, надо иметь в виду, что танцы были в нем лишь организующим стержнем. Цепь танцев организовывала и последовательность настроений. Каждый танец влек за собой приличные для него темы разговоров. При этом следует иметь в виду, что разговор, беседа составляла не меньшую часть танца, чем движение и музыка. Выражение мазурочная болтовня не было пренебрежительным. Непроизвольные шутки, нежные признания или решительные объяснения распределялись по композиции следующих друг за другом танцев. Интересный пример смены темы разговора в последовательности танцев находим в Анне Карениной. Вронский с кити прошел несколько туров вальса. Толстой вводит нас в решительную минуту в жизни кити влюбленной во Вронского. Она ожидает с его стороны слов признания, которые должны решить ее судьбу. Но для важного разговора необходим соответствующий ему момент в динамике бала. Его возможно вести отнюдь не в любую минуту и не при любом танце. Во время кадрили ничего значительного не было сказано. Шел прерывистый разговор. Но кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала замиранием сердца Мазурки. Ей казалось, что в Мазурке все должно решиться мазурка составляла центр бала и знаменовала собой его кульминацию мазурка танцевалась с многочисленными причудливыми фигурами и мужским соло составляющим кульминацию танца и солист и распорядитель мазурки должны были проявлять изобретательность и способность импровизировать шейк мазурки состоит в том что кавалер даму берет себе на грудь тут же ударяя себя пяткой в центре де гравите, чтобы не сказать «задница», летит на другой конец зала и говорит «Мазуречка, пане!» И дам ему мазуричка пан!» Тогда неслись попарно, а не танцевали спокойно, как теперь. В пределах мазурки существовало несколько резко выраженных стилей. отличие между «столицей» и «провинцией» выражалось в противопоставлении изысканного и бравурного исполнения мазурки. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, в огромной зале все дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись дребезжали рамы, теперь не то, и мы, как дамы, скользим по лаковым доскам. Когда появились подковки и высокие подборы у сапогов, делая шаги, немилосердно стали стучать так, что когда в одном публичном собрании, где находилось слишком 200 молодых людей мужского пола, заиграла музыка-мазурку, подняли такую стукотню, что и музыку заглушили. Но существовало и другое противопоставление. Старая французская манера исполнения мазурки требовала от кавалера легкости прыжков, так называемых антроша. Онегин, как помнит читатель, легко мазурку танцевал. Антроша, по пояснению одного танцевального справочника, скачок, в котором нога об ногу ударяется три раза в то время, как тело бывает в воздухе. Французская, советская и любезная манера мазурки в 1820-е годы стала сменяться английской, связанной с дандизмом. Последнее требовала от кавалера томных, ленивых движений, подчеркивавших, что ему скучно танцевать, и он это делает против воли. Кавалер отказывался от мазурочной болтовни и во время танца угрюмо молчал. И вообще... Ни один фешенебельный кавалер сейчас не танцует, это и не полагается. — а Вот как? — удивленно спросил мистер Смит. — Нет, клянусь честью, нет, — пробормотал мистер ридсон Нет, разве что пройдутся в кадриле или повертятся в вальсе. — Нет, к черту танцы, это очень уж вулигарно. В воспоминаниях Смирновой россет Рассказан эпизод ее первой встречи с Пушкиным. И еще институткой она пригласила его на мазурку. Пушкин, молча и ленивая, пару раз прошелся с ней по залу. То, что Онегин легко мазурку танцевал, показывает, что его дондизм и модное разочарование были в первой главе романа в стихах наполовину поддельными. Ради них он не мог отказаться от удовольствия попрыгать в мазурке. Декабрист и либерал 1820-х годов усвоили себе английское отношение к танцам, доведя его до полного отказа от них. В пушкинском романе в письмах Владимир пишет другу «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году». В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг. Со шпагой нельзя было танцевать. Офицер, желающий танцевать, отстегивал шпагу и оставлял ее у швейцара. Примечание автора. Нам было неприлично танцевать и некогда заниматься. Дамами? 8.1.55. На серьезных дружеских вечерах у Лепранди не было танцев. Декабрист Н. И. Тургенев писал брату Сергею 25 марта 1819 года о том удивлении, которое вызвало у него известие, что Последний танцевал на балу в Париже. С. И. Тургенев находился во Франции при командующем русским экспедиционным корпусом графе М. С. Воронцове. Ты я слышу, танцуешь? Графу Головину дочь его писала, что с тобой танцевала итак я с некоторым удивлением узнал, что теперь во Франции еще и танцуют конституционный экосес, экосес независимый, монархический контрданс или антимонархический танец. Игра слов заключается в перечислении политических партий, конституционалисты, независимые, монархисты и употребление приставки контр, то как танцевального, то как политического термина. С этими же настроениями связана жалоба княгини Тугоуховской в горе от ума. Танцовщики ужасно стали редки. Противоположность между человеком, рассуждающим об Адаме Смите, и человеком, танцующим вальс или мазурку, подчеркивалась ремаркой после программного монолога Чацкого. Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Стихи Пушкина «Буянов, братец мой задорный, к герою нашему подвел Татьяну Солигою». Имеют в виду одну из фигур мазурки. Кавалеру или даме подводят двух дам или кавалеров с предложением выбрать. Выбор себе пары воспринимался как знак интереса, благосклонности или, как истолковал Ленский, влюбленности. Николай I упрекал Смирнову Россетт. «Зачем ты меня не выбираешь?» В некоторых случаях выбор был сопряжен с угадыванием качеств, загаданных танцорами. Подошедшие к ним три дамы с вопросами забвения или сожаления прервали разговор. «Пушкин, 8-1-244» или в после «Послебала Льва Толстого». «Мазурку я танцевал не с нею». Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и в знак сожаления и утешения улыбалась мне. Котильон, вид кадрильи, один из заключающих бал танцев, танцевался на мотив вальса и представлял собой танец-игру, самый непринужденный, разнообразный и шаловливый танец.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 обманывание или отскакивание в танце одного от другого, перепрыгивание через платок высоко. Бал было не единственной возможностью весело и шумно провести ночь. Альтернативой ему были игры юношей разгульных грозы дозоров караульных. Пушкин 6 621 Холостые попойки в компании молодых гуляк, офицеров-бритеров, прослабленных шалунов и пьяниц. Бал, как приличное вполне светское времяпровождение, противопоставлялся этому разгулу, который, хотя и культивировался в определенных гвардейских кругах, в целом воспринимался как проявление дурного тона, допустимое для молодого человека лишь в определенных умеренных пределах, М.Д. Бутурлин, склонный к вольной и разгульной жизни, вспоминал, что был момент, когда он не пропускал ни одного балла. Это, пишет он, весьма радовало мою мать, как доказательство, что я полюбил бывать в хорошем обществе. Однако вкус к бесшабашной жизни взял верх. Бывали у меня на квартире довольно частые обеды и ужины. Гостями моими были некоторые из наших офицеров и штатские петербургские мои знакомые, преимущественно из иностранцев. Тут шло, разумеется, разливное море шампанского и жонки, но главная ошибка моя была в том, что после первых визитов с братом в начале приезда моего, княгиня марии Васильевна Кочубей, Наталья Кирилловна Загряжская, весьма много тогда значившей, и, к прочим, в родстве или прежнем знакомстве, с нашим семейством, я перестал посещать это высокое общество. Помню, как однажды при выходе из французского Каменно островского театра старая моя знакомая Елисавета Михайловна Хитрова, узнав меня, воскликнула «Ах, Мишель!» А я, чтобы избегнуть встречи и экспликаций с нею, чем спустить с лестницы Перестиля, где происходила эта сцена повернул круто направо мимо колонн фасада. Но так как схода на улицу там никакого не было, то я и полетел, стремглав на землю, с порядочной весьма высоты, рискуя переломить руку или ногу. Вкоренились, к несчастью, во мне привычки разгульные и на распашку жизни в кругу армейских товарищей с поздними попойками по ресторанам, И потому выезды, великосветские салоны отягощали меня, вследствие чего немного прошло месяцев, как члены того общества решили, и не без оснований, что я малый, погрязший в омуте дурного общества. Поздние попойки, начинаясь в одном из петербургских ресторанов, оканчивались где-нибудь в красном кабачке, стоявшем на седьмой версте по Петерговской дороге и бывшим излюбленным местом офицерского разгула жестокая картежная игра и шумные походы по ночным петербургским улицам дополняли картину шумные уличные похождения гроза полуночных дозоров пушкин восемь три были обычным ночным занятием шелунов племенник поэта дельвига вспоминает пушкин и дельвиг нам рассказывали о прогулках которые они по выпуске из лицея совершали по Петербургским улицам, и об их разных при этом проказах и глумились над нами юношами не только никому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые десятью и более годами нас стареют. Прочитав описание этой прогулки, можно подумать, что Пушкин, Дельвик и все другие с ними гулявшие мужчины за исключением брата Александра и меня, были пьяны. Но я решительно удостоверяю, что этого не было, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению. В том же духе, хотя и несколько позже, в самом конце 1820-х годов, Бутурлин с приятелями сорвал с двуглавого орла аптечной вывески «Скипетр и державу» и шествовал с ними через центр города. Эта шалость уже имела достаточно опасный политический подтекст. Она давала основания для уголовного обвинения, в воскорбления величества. не случайно знакомый, которому они в таком виде явились, никогда не мог вспомнить без страха это ночное наше посещение». Если это похождение сошло с рук, то за попытку накормить в ресторане супом бюст императора последовало наказание. Штатские друзья Бутурлина были сосланы в гражданскую службу на Кавказ и в Астрахань, а он переведен в провинциальный армейский полк. Это не случайно? Безумные пиры, молодежный разгул на фоне Аракчеевской, позже Николаевской, столицы – неизбежно окрашивались в оппозиционные тона «Смотри главу декабрист» в повседневной жизни. Бал обладал стройной композицией. Это было как бы некоторое праздничное целое, подчиненное движению от строгой формы торжественного балета к вариативным формам хореографической игры. Однако для того, чтобы понять смысл балла как целого, его следует осознать в противопоставлении двум крайним полюсам – параду и маскараду. Парад в том виде, какой он получил под влиянием своеобразного творчества Павла I и Павловичей, Александра, Константина и Николая, представлял собой своеобразный, тщательно продуманный ритуал. Он был противоположен сражению, и фон Бог был прав, назвав его «торжеством ничтожества». Бой требовал инициативы парад подчинения, превращающего армию в балет. В отношении к параду балл выступал как нечто прямо противоположное. Подчинению и дисциплине, стиранию личности балл противопоставлял веселье, свободу, а суровой подавленности человека – радостное его возбуждение. В этом смысле хронологическое течение дня от парада или подготовки к нему – Экзерциции, манежа и других видов царей науки, Пушкин к балету, празднику, балу, представляла собой движение от подчиненности к свободе и от жестокого однообразия к веселью и разнообразию. Однако и бал подчинялся твердым законам. Степень жестокости этого подчинения была различной. Между многотысячными балами в Зимнем дворце, приуроченными к особо торжественным датам, и небольшими балами в домах провинциальных помещиков с танцами под крепостной оркестр или даже под скрипку, на которой играл немец-учитель, проходил долгий и многоступенчатый путь. Степень свободы была на разных ступенях этого пути различной. И все же то, что Балл предполагал композицию и строгую внутреннюю организацию, ограничивало свободу внутреннего Это вызывало необходимость еще одного элемента, который сыграл бы в этой системе роль организованной дезорганизации, запланированного и предусмотренного хаоса. Такую роль принял на себя Маскарад. А маскарадное переодевание, в принципе, противоречило глубоким церковным традициям. В православном сознании это был один из наиболее устойчивых признаков бесовства. Переодевания и элементы маскарада в народной культуре допускались лишь в тех ритуальных действиях рождественского и весеннего циклов, которые должны были имитировать изгнание бесов и в которых нашли себе убежище остатки языческих представлений. Поэтому европейская традиция маскарада проникала в дворянский быта XVIII века с трудом или же сливалась с фольклорным ряжением. Как форма дворянского празднества маскарад был замкнутым и почти тайным весельем. Элементы кощунства и бунта проявились в двух характерных эпизодах. И Елизавета Петровна, и Екатерина II, совершая государственные перевороты, перережались в мужские гвардейские мундиры и по-мужски садились на лошадей. Здесь ряженье принимало символический характер. Женщина, претендентка на престол, превращалась в императора. С этим можно сравнить использование с Щербатовым, применительное к одному лицу, Елизавете, в разумных ситуациях именований то в мужском, то в женском роде. От Примечание. С этим можно было бы также сопоставить обычаи для императрицы облачаться в мундир тех гвардейских полков, которые удостаиваются посещения. Конец примечания. Следующий шаг вел к маскарадной игре. А можно было бы вспомнить в этом отношении проекта Екатерина II, а если публично проводились такие маскарадные ряжения, как, например, знаменитая карусель, на которую Григорий Орлов и другие участники явились в рыцарских костюмах, то в сугубой тайне, в закрытом помещении Малого Эрмитажа, Екатерина находила забавным проводить совсем другие маскарады. Так, например, собственной рукой она начертала подробный план праздника, в котором для мужчин и женщин были бы сделаны отдельные комнаты для переодевания, так чтобы все дамы вдруг появлялись в мужских костюмах а все кавалеры в дамских екатерина была здесь не бескорыстна такой костюм подчеркивал ее стройность а огромные гвардейцы конечно выглядели бы комически маскарад с которым мы сталкиваемся читая лермонтовскую пьесу петербургский маскарад в доме энгельгарта на углу невской мойки имел прямо противоположный характер Это был первый в России публичный маскарад. Посещать его могли все, внесшие плату за входной билет. Принципиальное смешение посетителей, социальные контрасты, дозволенная распущенность поведения, превратившая ангелегартовские маскарады в центр скандальных историй и слухов, все это создавало пряный противовес строгости петербургских балов. Напомним, Шутку, которую Пушкин вложил в уста иностранца, сказавшего, что в Петербурге нравственность гарантирована тем, что летние ночи светлы, а зимние – холодны. Для энгельгартовских баллов этих препятствий не существовало. Лермонтов включил в маскарад многозначительный намек. «Арбенин, рассеется б и вам, и мне не худо, ведь нынче праздники». И верно, маскерат у Энгельгарта. Князь. Там женщины есть чудо. И даже там бывают, говорят... Арбенин. Пусть говорят, а нам какое дело? Под маской все чины равны. У маски ни души, ни звания нет, есть тело. И если маску и черты утаены, то маску с чувств срывают смело. Роль маскарада в чопранном и затянутом мундир Николаевском Петербурге можно сравнить с тем, как присыщенные французские придворные эпохи регенства, исчерпав в течение долгой ночи все формы утонченности, отправлялись в какой-нибудь грязный кабак в сомнительном районе Парижа и жадно пожирали зловонные вареные немытые кишки. Именно острота контраста, создавало здесь утонченно пресыщенное переживание. На слова князя в той же драме Лермонтова «Все маски глупые» Арбенин отвечает монологом, прославляющим неожиданность и непредсказуемость, которую вносит маска в чопорное общество. «Да маски глупой нет, молчит, таинственно, заговорит, так мило. Вы можете придать ее словам, улыбку взор какие вам угодно вот например взгляните там как выступает благородно высокая турчанка как полна как дышит грудь ее и страстно и свободно вы знаете ли кто она быть может гордая графиня или княженна диана в обществе венера в маскераде и также может быть что это же краса К вам завтра вечером придет на полчаса. Парад и маскарад составляли блистательную раму картины, в центре которой располагался бал.